над мысом полуострова, откуда начиналась новая вселенная, неведомая и чужая. Казалось, город покорно растворяется в ничто. Он завершает собой континент, став последним его часовым. Потом Эстебан пересек улицу и увидел лысого мужчину в майке, высунувшегося из окна и нагло демонстрирующего черемную татуировку. Когда Эстебан, наконец, остановился перед нужным ему домом номер четыре, он услышал музыку, которая, видимо, летела из того же окна. Ему хотелось бы услышать фадо, Это сделало бы картину более выразительной и типичной. Но за окном звучала назойливая тропическая мелодия. Деревянная дверь со стеклом была приоткрыта. За ней виднелся темный холл, в стиле прошлого века, выложенный плитами пол, слегка напоминал шахматную доску. На дверном стекле висело объявление, торжественно возвещающее, что фонд Адиманты 16 числа начинает полугодовой цикл лекций под весьма заманчивым общим названием «Жизнь после смерти. свидетельства путешественников». За лекциями последуют семинарские занятия, посвященные темам, не менее будоражащим воображение. Правда об исчезнувших цивилизациях, тайны, реинкарнации, дао и мандала. В самом низу, едва заметной строчкой на фоне чего-то похожего на египетский глаз, видимо, это был логотип фонда, извещалось о том, что вход в фонд — свободный. Даже пронзительный запах щелока, царивший в холле, с трудом перебивал запах сырости, который свидетельствовал о близости сточных канав. Уложенные в шахматном порядке плиты вели к внутреннему дворику, откуда пробивался тревожный сероватый свет. Чуть дальше поднималась наверх довольно широкая лестница — Эстебан задержался перед старым столом красного дерева, который стоял у входа. На столе кто-то забыл развлекательный журнал, календарь, карандаш и медный колокольчик. Эстебана померещилось, что в этом плохо проветренном холле время текло как-то неправильно. Портье, или тот, кто выполнял эту функцию, заставил себя ждать нестерпимо долго. Наконец появился маленький черненький человечек, но он не понимал испанского, как не понимал и того смешного языка, который совсем недавно изобрел Эстебан. В ответ на каждое слово он по-китайски весьма усердно кивал головой, будто пытался сбросить с себя какое-то обвинение. Эстебан произнес имя Себастьяно Адиманты, старательно рисуя губами каждую гласную букву, пока на лице стража не появилось осмысленное выражение. Человек с скачками помчался вверх по лестнице, потом опять спустился. а Волосатая рука знаком приглашала Эстебана подняться на второй этаж. Верхняя площадка встретила Эстебана серым светом. Пять больших окон выходили в патио, откуда струилось какое-то кварцевое свечение. Коридор много раз делал излом под прямым углом. В таких местах стояли старые деревянные скамейки, а над ними висели маленькие литографии в стиле Блейка. Эстебан двинулся по коридору, задерживаясь перед каждой дверью, Объявления на стекле неизменно оповещали о том, какие именно группы сидят здесь за партами и внимают наставникам, которые покрывают классные доски странными значками. Порой ученики, расположившись кружком, разыгрывали нечто вроде карточной партии. Некоторые аудитории были безлюдные, темны, пропитаны запахом щелока, который Стебан почувствовал еще в холле. Коридор никак не кончался.